Глава 10. Ждать гостей полный стресс, причём для всех. Под горячую руку попадали не только слуги, но даже мы с Колли. Мы вышли пообедать, а динозаврюша причал на нас, что отвлекаем всех. И мой наряд ему не понравился. Он же сам сказал собрать вещи. Или думал, что мы в таких же платьях, какие здесь в моде, там ходим? Но на это Клейтон не ответил, и лишь махнул рукой, когда я объяснила, что ребёнку необходимо питаться три раза в день, а не как они с Лизой, так и не пообедали. Вскоре к дому подъехала карета, запряжённая единорогами. Никогда не привыкну к лошадям с отростками на лбу. К пяти часам вечера прибыли гости. Мы встречали их на пороге. Оля рядом со мной, а напротив Лиза рядом с Клейтоном. На ней платье ничем не лучше, чем она мне предлагала. Всё закрыто, прям монашка. Я думала, она меня хотела как-то скрыть под своими тряпками. А оказывается, у неё просто нет вкуса. Клейтон ещё беслук выставил и караул с оружием, чтобы стреляли в небо. Первым вышел мужчина в тёмно-синем камзоле и чёрных штанах. На вид ему лет 40. Подал руку женщине в красивом тёмно-зелёном платье, а её волосы были собраны в пучок, а лицо мне показалось довольно красивым, хоть она и не молода. За ней выскочил паренек лет семьи с темными длинными волосами. За ним вышел еще один юноша, долговязый парень в черном камзоле с золотыми пуговицами. Приятное лицо с прямыми чертами. Правда, со скучающей миной. Понимала его прекрасно. Ты уже взрослый студент, и вместо того, чтобы гулять с друзьями, нужно тащиться с родителями в гости. У каждого члена семьи на одежде виднелся значок пламени. Мишель, Клейтон вышел вперёд и пожал руку мужчине. Все были напряжены и даже не улыбались. Карен лениво осматривал дом, а затем его взгляд опустился и на минуту застыл на мне. Скользнув вниз по фигуре, задержавшись на груди и ногах, я себя почувствовала мухой под микроскопом. В чём-то Лиза была права насчёт платья. И пока двое мужчин разговаривали о том, как они рады видеть друг друга, Остальные чуть ли не зевали, но уйти не могли, потому что так не принято. На парень рассматривал меня похотливым взглядом, а в уголках его губ появилась едва заметная улыбка. А что, приятно, когда смотрят, повышает самооценку и чувство, что я не такая уж и старая. А вот его мать положила руки на мелкого, будто сдерживала его. Но да я ощущала, что Коля готов вырваться из моей хватки. «Клейтон, друг мой, прости, что не смог вчера приехать. Слишком много дел было». «Спасибо, что присутствовал на кладбище», — ответил Клейтон. «Шелли рад видеть». Он подошёл к жене Мишели и поцеловал её руку, а затем пожал руку ребёнку. «Не вопрос, тем более у нас были дела с твоим братом. Я даже был в тот день, когда это случилось. Мне безумно жаль». Скриф отвёл взгляд в сторону Мишели. Повисла тяжелая тишина, пока Клейтон вздрогнув смотрел на друга. Коля под моей рукой немного затрясся. Хочу представить вам моих гостей. Элизабет Рейн, Клейтон указал на девушку, которая кивнула и вышла вперёд. Мы с её отцом служили в огненных просторах. Приятно познакомиться, Мишель поцеловала её руку. Это Каролина, знакомая Марины, сказал Клейтон. Матери Николая. Мужчина просканировал меня взглядом. и застыл на месте, склонив голову на бок, перевел взгляд на Клейтона. «Представь свою семью», — сказал тот. «А до меня дошло, что я руку не протянула для поцелуя, а засмотрелась на молодого». «Шелли Скрив, моя жена», — женщина обвела нас взглядом ярко-зеленых глаз. «Изучающий, ничем не уступающий мужу, вот только на лице ни одной эмоции, Дамиан Скрив, старший сын». Парень вышел вперед с самодовольной улыбкой и пожал руку Клейтону. «Здравствуйте!» «Лет семь тебя не видел». Парень подошел к Лизе, а та же зарделась, когда он поцеловал ее руку. А затем он подошел ко мне, высокий, с красивыми зелеными глазами. Дамиан, прошептал он, взял мою руку и поцеловал ее, потеряв ладонь пальцем. «Эй, эй, парень, ты меня в первый раз видишь. Очень рад знакомству». Вот только от его касания мне не было ни тепло, ни горячо. Нормальная реакция на незнакомого человека, не то что на Клейтона. Мельком увидела его из-за скрывшего обзор Демиана. Но мужчина не смотрел в мою сторону, а молодой слишком уж задержался рядом со мной. И младший сын Тобиас Крифф Мишель показал на своего мелкого. «Здравствуйте», — сказал тот и подал руку Клейтону. Тот пожал ее, как мило. Воглю украсили стол шикарно, и Фра постаралась на славу. Во главе стола сидел Клейтон, справа от него Мишель с женой, слева Лиза и я. И всё время я ловила на себе два взгляда от Демьяна и Клейтона, который поглядывал не только на меня, но и на Колю. Нам налили сухое вино. Приятное на вкус, но при ребёнке я выпила не больше глотка. Поминули отца Николая молчанием, мы вспыхнувшим пламенем сбоку от Мишели и Клейтона. что очень испугало меня. Но тут даже Коля успокоил меня, сказав, что это нормально. Я то и дело дергала ребенка, чтобы тот ел аккуратнее, что сильно удивляло гостей. Даже мелкий искрив крошил все и сорил вокруг. Его мать сказала, что с возрастом это пройдет, и не надо дергать детей, почем зря. Только они забывают. Если с детства детей не учить, то те так и будут разбрызгивать все вокруг и крошки оставлять, будто это нормально. Тем более Коля ко мне прислушивался без возражений. Золотой ребёнок. Вот бы у меня собственный был такой же. А что? Рожу для себя. Зачем нужны мужчины? Он один заделал ребёнка, второй чуть не отказался от племянника. Я увидела пристальный взгляд Дамиана. А третий ещё сам ребёнок, а уже на взрослых тёть заглядывается. Мужчины уже вовсю вспоминали своё детство, как и куда лазили, Шелли и Лиза молча ели. Дети убежали играть. Клейтон дал распоряжение слугам, чтобы те присмотрели за ними, а то сожгут ещё полдома. Я думала с ними пойти, но Клейтон покачал головой и одним глазами показал, чтобы оставалось на месте. Очень удивительно, что вы оставили ребёнка в доме, сказала Шэлли, отложив столовые приборы. Это большая редкость, чтобы драконы не отказывались от своих родственников. Со служба опеки, что она и сказала. Клейтон уставился на неё холодным взглядом. Сейчас приморозит на месте. Она не выдержала и опустила глаза. Хм, а ему в глаза не многие могут смотреть. Его мать всё ещё жива и ответила им: "Ребёнка приют может и не принять, даже если мать считается пропавшей без вести. Но всё ещё есть риск, что служба опеки не оставит ребёнка тебе. Ты же не женат?" Я посмотрела на него, пока я не намерен жениться. Но вы весьма завидный жених вставила Шелли. Глаза она на него так и не поднимала, зато посмотрела на Лизу. Думаю, не одна женщина не откажется стать вашей женой. Нет, это пока что не для меня, отказался Клейтон. Ализа на него так посмотрела, будто совсем не ожидала услышать такое. А я уж было подумала, что одна из дам ваша невеста. Элизабет, моя помощница, но я не буду против, если она познакомится с кем-нибудь в столице. «Ух, у нас довольно часто бывают вечера с важными людьми. Думаю, ей это пойдет на пользу». «Благодарю», — звалась Лиза. «Я очень благодарна господину Даффу за шанс работать на него и увидеть столицу». «Лиза толковая девушка», — сказал Клейтон, «и надеюсь, у нее здесь будет прекрасная практика», что в принципе логично. Вон он он Элизу гоняет, чтобы она и хозяйкой в доме была, и в дела посвящает. Мне выпала огромная честь оказаться в столице, и хотелось бы укрепиться и развить собственную юридическую практику. Женщине внёс усмехнулся Мишель. У нас есть женщины, которые занимаются частной практикой, но это в основном модные отъелье, но они как уж не лезут в законники. Тут даже я чуть не засмеялась. Он даже не представляет себе, на что способна женщина. «Я бы, конечно, не лезла в законы чужого мира, но если Лиза в этом понимает, то почему бы и нет? Все равно вся предпринимательская жизнь женщины заканчивается, когда она выходит замуж». «Но я пока не собираюсь замуж», — вставила Лиза и густо покраснела. Правильно, все мужики козлы и мысленно поддержала ее. А вот Демиан уже потихоньку входит в дела семьи. Смышленый парень. Столько схем уже придумал, что и мне в голову не пришло. Мы занимаемся поставками по морю, страхуем судно. Сынок только тяжело вздохнул. Не люблю хвастать своими достижениями, но я рад, что вы о них упомянули, сказал он. И всегда готов браться за самые трудные вопросы. Мягкий у него голос, совсем мальчишский. И чего он на меня-то уставился? Ах, юношеский максимализм. Я в его годы то же самое говорил. Прошу прощения, что влезаю не в своё дело. А что насчёт Каролины? О да говорили она о знакомой с Мариной. Ничего особенного, отмахнулся Клейтон. Каролина помогает с поисками Марины. Так уж получается, что ребёнку нужна мать, он посмотрел на меня. Я всё помню, мы договаривались. Просто я не думала, что он будет всем это рассказывать, хотя это хуже только ему, если Шелль разнесёт на всё округу. Вот чувствую, что добром это всё не закончится. Да, твой покойный брат часто упоминал, что она оставила их в старом Мишель. Я за неё не могу решать. Мы слышали, что банк позволил вам выкупить долгий дом. А как так, если мать всё ещё жива, спросила женщина и отпила из бокала. Вообще по закону ребёнок должен немедленно отправляться в приют. Зачем родственнику лишние заботы? А она точно мать или для них это норма? Матери не было семь лет, с несовершеннолетнего никто не будет стягивать долги. Не будь меня здесь, банк выставил бы дом на продажу. А я уже присматривался к нему, улыбнулся Мишель. И тут мне впервые в жизни захотелось кинуть кому-нибудь в морду тарелку, да хоть с той подливкой. «То есть отец Коли умер, а вы уже присматривали этот дом?» — спросила едва сдерживаясь. «Праздник дикарства и высшего света». А Клейтон прям милости сделал, что не отдал ребёнка в приют. Как жаль, что мальчика нельзя забрать с собой. Под столом меня кто-то легонько пнул, и тут даже догадываться не надо, кто это сделал. А мы его присматривали ещё до смерти Терри, который был в таких долгах, что в жизни бы и не выплатил. И он предлагал нам купить его дом. Но, как видите, Клейтон успел первым, посмотрел на меня Мишель. причём таким взглядом, будто я муха на его камзоле, решившая пожужжать. Каролина не в курсе, что принято у нас в обществе, объяснил Клейтон. В любом случае, по закону право выкупить жильё в первую очередь остаётся за родственниками, сказала Лиза. А ребёнок же может остаться в доме до решения опеки. Обычно это занимает не больше месяца. В том случае, если не найдётся мать ребёнка, вставил Клейтон Только дом выкуплен, и даже если она объявится в течение месяца, ей негде будет содержать ребёнка, закончила Элиза. Прекрасно. Чем дальше, в лес, тем хуже. Хорошо, что Коля всё это не слышал, а я ещё его не хотела спрашивать, зачем ему Марина. Меня вновь пнули под столом. Не уставилась на Лизу, а девушка возмущённо посмотрела на меня, перевела взгляд наискосок. Ах, да, Демян ещё и подмигнул мне. Новый вид пикапа. Хочешь заинтересовать женщину, пни ее под столом, пни ему же стирать юбку. Кстати, на следующей неделе у нас будет званый вечер. Думаю, мой муж будет не против, если вы согласитесь присутствовать. Плейтон тяжело вздохнул. Наверное, мысленно он уже представлял, что его будут женить на всем женском бомонде. Да, конечно. Совсем из головы вылетело. Обязательно приходи, улыбнулся Мишель. И своих бери. Николая тоже можешь взять. Кстати, там будут важные люди, заодно и по единорогам определишься. Непременно приду, ответил Клейтон на полувыдохе. Отлично. С ночёвкой на пару дней, дополнил Мишель.